понятие и сущность законности. Законность – это строгое и неукоснительное соблюдение исполнения предписаний правовых норм Всеми субъектами права. Также законность определяют как режим, принцип, метод государственного руководства обществом, состоящий в издании и проведении в жизнь законов и иных нормативно-правовых актов в интересах определенного класса, социальных групп или народа в целом. Сущность законности состоит в создании правовых законов и в проведении их жизнь, в недоспустимости таких общественных отношений, которые противоречат воле законодателя. Содержание законности состоит из ряда требований, точного и неуклонного соблюдения законов теми, кому они адресованы – соблюдать иерархию законов и иных нормативных актов. Непресекаемости закона, то есть изменение и отмене закона только тем органам, который его и сдал. Признаки законности это первая всеобщность, то есть общеобязательность законности, которая обращена ко всем каждому без исключения и характеризуется тем, что перед законом все равны и предписания правовых норм носят для всех обязательный характер. Второе. Неразрывная связь с правом. Нормативной основой законности являются правовые законы, адекватно отражающие общие и и индивидуальные интересы всех участников общественных отношений.